Да, образ сонно был мертв. И пока Лараф, обмирая от восторга, приближался мелкими, осторожными шагами к Йорру, образ сонно начал распадаться не только в смысле внутренних скреп, но также в смысле внешних примет и мороков. Первый облезла голова. Несколько скругленных черепков от умывальных кувшинов просыпались на пол. Сразу же вслед за тем обнажились правое бедро и ребра, представляющие собой скрученные в баране рог останки животного девять. Весь этот прах сыпался на пол, в то время как одежды парарценца истлевали без остатка. Только ранцевый сорнот остался цел и невредим, ибо был настоящим. Он отлепился от стены и упал на зловонную кучу одним из последних. Через полминуты от парарценца осталась только рука, прибитая к стене облачным клинком. Захрипел Йор. Его руки ожили, метнулись к горлу, разорвали разом все салатово-зеленые полоски взбесившейся доспешной кожи, и отшвырнули их прочь. Лараф, который постепенно учился соображать, если не быстро, то, по крайней мере, неубийственно-медленно, оставил излишнюю осторожность и подошел к ранцевому сорноду. Книги там, разумеется, не было. Мой гнор, бубух! это припал на колено прямо перед Ларафом, очухавшийся йор. Сон пришел сюда не один. Я почувствовал это, но было уже поздно. Только благодаря могучей силе, которую он призвал себе в союзники, ему удалось избегнуть смерти. «Молчать!» — Ларафу было не до церемоний. Такого перепада эмоций, от блаженной эйфории, абсолютной победы, до полнейшего отчаяния он не испытывал, отродясь. «Молчать, парарценц! «Немедленно отвечайте, куда подевались сон и книга!» «Наверное, уже на берегу». «Немедленно передайте через своего аррума, пусть осветят берег!» «Я сделал это, как только вмешательство наших стрелков избавило меня от заклятий сонна, с достоинством ответил Йор, поднимаясь на ноги. Первый шок, кажется, оставил пара рценца. Лараф был уже у окна. Так и есть. По узкому песчаному пляжу, освещенному, хотя недостаточно хорошо, разбросанными факелами Эбинори, бежал сон. Несмотря на расстояние в добрую сотню шагов, Лараф отчетливо видел, что у парарценца нет правой руки. При беге сон балансировал левой рукой, в которой был зажат облачный клинок. Следовало предположить, что на дело сон пошел с двумя магическими мечами, раз один остался торчать в стене той комнаты башни отчуждения, где разыгралась роковая схватка парарценцев. Облачный клинок бешено вращался, ометая парарценца от темени до коленей ажурным переливчатым щитом. Отполированное полотно клинка рассыпало разноцветные сполохи, в которых находили кончину не незнающие промаха стрелы истребительных плеят. Лучники не промахнулись ни разу. Однако все их стрелы, направляемые в голову и туловище парарценца, с оскорбительной методичностью обращались безвредным мочалом под гудящим лезвием облачного клинка. Два раза лучникам свода удалось попасть в ноги сонно, Но, похоже, высокие сапоги парарценца тоже не были вполне традиционной обувью. Наконечники стрел застряли в них, уйдя под кожу всего лишь на полдлины железка. В любом случае лишить сонно-подвижности они не смогли. Над обрывом сверкнула вспышка. Тонкий пучок огня ударил в гальку за спиной сонно. Однако невидимый аррум подручной Йоры не обладал достаточными силами и навыком. Это был явно недолет. Следующая вспышка, куда более тусклая, чем предыдущая, вообще не смогла породить мертвительной молнией. «Йор, немедленно прикажите этому идиоту прекратить использование огня. Он что, забыл приказ? И где боевые вороны? Где псы, в конце концов?» Йор не ответил. Лараф бросил на своего парарценца гневный взгляд. «Ошелол». Меч, вознесенный над головой Йорра в стойке Скорпиона, был весь оплетен сетью голубоватых жилок огня. При этом на лицо Йорра зашло отсутствующее, идиотски безмятежное выражение. Лараф неважно знал и Йорра, и боевые практики парарценцев свода, но что бы еще все это могло значить, как не Йор отставить! Йор это категорический приказ!» Над головой парарценца светился и дрожал воздух. Бледно-лиловый столб выходил прямо из его макушки и упирался в потолок. Йорни слышал своего гнора. Конус ледяного пламени должен был вот-вот вырваться из его сердца силы, подняться по руке до самого острия облачного клинка, преодолеть 150 шагов до сонна и превратить мятежного парарценца в ледяную статую, вокруг которой вымерз бы даже воздух на 40 шагов в окружности. Через мгновение в образовавшуюся пустоту стремительно хлынули бы окрестные пласты воздуха, превращая статую парарценца в ледяную пыль. И его сапоги, и его меч, ставший бы в раз хрупким, как тростинка, и семь стоп ледовоокого тоже. Все стало бы изморозью, инием, лужей воды, в конце концов. Флорав схватился за правую руку Йора, сжимающую облачный клинок. Рука парарценца показалась ему каменной, и все-таки Ларафу удалось отклонить лезвие клинка на пол пальца в сторону. Он спасал не сонно, нет, он защищал книгу, свою подругу, свою единственную надежду на выживание в этом бардаке буйно помешанных магов и политиканов. Макушка Йора выстрелила в потолок несколькими волосками, распрямившимися в геометрически идеальные прямые – Разверзлися хляби надмирные. Четыре тысячи бочек прибрежной морской воды с радостным треском превратились в громадную ледовую плешь, всхалмленную застывшими волнами. Внушительный столб воздуха над этой плешью тоже перешел в твердое состояние и просыпался на лед густой колючей порошей. Ураганной силой ветер, ударивший со всех сторон в образовавшуюся зону разрежения, сшиб сонно с ног. Его клинок прекратил защитное круговращение. Три секунды ровно лучники еще могли решить исход операции в пользу свода. Однако ни одна стрела не устремилась к лежащему парарценцу. Слишком уж рах саванны обалдели. Их внимание мгновенно перескочило с парарценца на самозарождение грандиозной льдины из ничего. Сон, казалось, был к этим фантасмагоричным стихийным катаклизмам равнодушен. И даже, пожалуй, воспринял их как должное. Он вскочил на ноги и, продолжив защищать себя мечевым двойным бражником, шагнул на льдину. «Как я мог промахнуться?» — простонал Йор. Кажется, он даже не сообразил, что именно произошло. Йор, как понял Лараф, истощил большую часть своих запасов силы. По крайней мере, парорцент с опоры единства даже не попытался повторно использовать против сонна свой клинок молнии вержец. Вместо этого он судорожно зашарил по кожаным накладным кармашкам на своем поясе. Лараф подумал, что второго такого олуха, как он сам, Лараф, не сыщешь во всем воране. Это ж надо ведь. Парорценц, оказывается, собирался уничтожить сонно льдом, а не огнем, как он, Лараф, думал и значит книга должна была уцелеть. Лараф просто не понимал, что ледяной огонь был бы губителен для семи стоп в не меньшей степени, чем настоящее пламя. Ему было невдомек, что Йор минуту назад отважился ослушаться приказа своего Гнора, справедливо рассудив, что ни одна книга в мире не стоит столь дорого, как жизнь сонна. Гнор, конечно, устроил бы ему знатный втык, но убить не убил бы. Победителя сонна? Нет, не убил бы и даже не осмелился бы разжаловать. Всех этих соображений Лараф, разумеется, не знал. Что же теперь делать, и что сказать Йорру? Вот что заботило его сейчас. Лараф еще не успел сообразить, какой приказ наиболее уместен, как все его внимание оказалось прикованным к темному пятну на морской поверхности. До этого момента оно было неразличимо для его глаза, засвеченного частыми вспышками и яркими белыми огнями. Но теперь... Нечто приблизилось к берегу, к краю навороченной магии Йоральдины настолько, что попало в рассеянный свет факелов Абинори. Это была небольшая узкая лодка с поднятым носом и высоким фальшбортом из дубовых досок. В ней не было никого. Ни весел, ни уключен тоже не наблюдалось».